Глава шестнадцатая. Пленник. Сизое облачко дыма неторопливо поднимается к светлой дыре. Под сводами высокого шалаша его ждет свобода. Вот облачко вытянулось в полупрозрачную полоску, выгнулось и выскользнуло наружу. Где-то за краем ямы трещит костер. Время от времени крошечные искорки мелькают в полумраке. Насмотрщики тихо переговариваются на своем диком языке. Старые потёртые шкуры далеко не самая лучшая в мире подстилка, но они всё же лучше гула во песка. Дриер лежит на крошечном возвышении, глаза лениво наблюдают, как дым от невидимого очага уходит в яркое пятно синего неба. На душе тихо и пусто, как в пересохшем колодце. Был у страха, словно из полинской лесную пожар распепелил душу и сгинул. От величественного домика надежды остались одни закопченные, разваливые. Прошлого нет, ибо оно потеряно навсегда. Будущего нет, ибо он пленник в далеком чужом и чуждом краю. Есть только настоящая миг между прошлым и будущим. Дрир тяжело вздохнул. Он словно молодой зеленый листок, одинокий и заброшенный, который злая буря оторвала от родного дерева и унесла далеко-далеко за тысячи километров. Как ни странно, люди не убили его, хотя за четыре дня он такого насмотрелся. Такого натерпелся, но на в душе тихо и пусто, как в жаркой степи в разгар лета. Надежды на удачное возвращение домой и щедрое вознаграждение от Витуса де Вига разом рухнули под топорами дикарей. Медными топорами, как оказалось. Никакие они и не трусы, как болтали старики и старухи. Наоборот, подлая, но очень умная атака на спящий лагерь доказала обратное. Витус де Вига все время повторял «побегут, побегут, только лови». Побежали, только не в ту сторону и не те. Не ловить, а отбиваться пришлось. Там, на поляне, где валили большие деревья, дикари привязали его к высокому пню. Дрир поежился. До сих пор противно вспоминать, как люди разделались с убитыми товарищами. Никакого понятия о приличии. С трупов сняли все, буквально все. Дикари не побрезговали даже набедренными повязками. Побежали. Все святое на этом свете окончательно померкло, когда люди отрубили убитым руки. Их страшный вожак большим синим топором отрубил красавице Ладье нос. Добродетельное речное судно декорям совершенно ни к чему. Они разломали лодью на куски и сложили из них огромный погребальный костер. Обнаженные тела товарищей улетели в ревущее пламя. Последним живот судорожно дернулся и обязательно бы выплеснул содержимое наружу, если бы было что выплескивать. Лишь в усту остался горький привкус. Последним в вагон кинули благородного Девиго. По великолепным золотым волосам дре ж только и сумел узнать о тамана. Декорис невероятной жестокостью скромсал тело благородного вдоль и поперек, словно дохлых хавиет без молитв и подношений великому Создателю тела товарищей сожгли в испалинском костре, словно мусор. Пепел, головешки и обломки костей сгребли и бросили в реку. Вода подхватила обугленные останки и понесла их далеко-далеко на юг домой, куда Дриж тяжело вздохнул, ему самому никогда не вернуться. Того самого парня, что грубо выдернул из спального мешка, вожак назначил презренным надсмотрщиком. Дикарь хоть и позволил подобрать сапоги, шерстяную рубаху с длинными рукавами и штаны, забрал себе великолепный спальный мешок дяди Зипана. Надсмотрщик не отходил ни на шаг, буквально наступал на пятки, постоянно ругался, плевался и все норовил разбить нос. Издеваться издевался, но не убил. Каким-то невероятным образом вожак умудряется держать этот дикий сборот в узде. Дополяно с примитивным идолом из камня дрижда брел в конце разбитый, оплеванный, но по-прежнему живой. На этот раз его привязали к сосне. Надсмотрщик грубо прижало к дереву и туго стянул руки кожаным ремнем. Шуршавый ствол пах свежей смолой. Мялкие кусочки коры сыпались за ворот рубахи. Обломок веточки больного перся в спину чуть ниже левой лопатки и при малейшем движении впивался в кожу. Но на этом его мучения только начались. Желудок вновь противно дернулся. Дрир сплюнул горькую слюну. То, что он тогда увидел на поляне с каменным идолом, уж лучше бы он потерял сознание раз и навсегда прямо там у шуршавого ствола сосны. Понятно, зачем люди отрубили ладье носы упорного лакливау несколько километров. Дикари развели перед каменным выдолом большой костер. Под восторженные вопли приспешника во вожак воодушевил деревянный обрубок на пылающую кучу. И вот тут и началось самое страшное. Дикари принялись размахивать топорами и тыкать копьями, а потом пустились в пляс еще более дикими воплями. Грязные лица вытянулись, глаза вылезли из орбит, арты засверкали кровожадными осколками. И без того непонятные гугот людей скатился до зверинного лая, воя, визга и мерзительного речания. В воплями и скачками декари довели себя до полнейшего иступления. В момент наивысшего напряжения вривущие пламя полетели от рубленной кисти, гадкий запах горелой плоти забил нос, от напряжения лицо запульсировало болью, тысячи игулок впились в щеки, лоб, губы. Тогда дрир завопил не хуже декари и забился в истерике. Боль и ужас довели его до кровавых видений. В туче омерзительной вони показалось, будто вожак дикарей и тот самый презренный надсмотрщик оторвали его от спасительного дерева и под дикие вопли доволокли до адского огня. Исполинская огненная пасть поглотила его. Наблюдать за диким действием диких людей казалось выше его сил. Но хвала великому обошлось. Декарины скакали с досыта и без сил рухнули возле костра. Маски безумия потихоньку растаяли, Декари постепенно пришли в себя. Приперся и презренный надсмотрщик. Переход до деревни Декарии остался в памяти разбитыми образами: березы, липы, сосны постоянно маячили перед носом, опавшие стволы били по ногам, а густой подлесок то и дело цеплялся за рукава, и изредка с левой стороны мелькала речная гладь. Надсмотрщик по-прежнему дышал затылок, а вот драться и плеваться на удивление перестал. Так лишь изредка подгонял кулаком в спину. Где находится деревня дикарей, так и осталось большой загадкой. Дрир вырос на берегу большой реки, на краю великой степи и совершенно не умеет ориентироваться в дремучем лесу. Как-то шли, шли, шли и, наконец, вышли на поляну с невероятным завалом из деревьев. Встречать победителей высыпала вся деревня. Из-за несуразных ворот выскочила толпа дикорей, женщины с растрепанными волосами, в обворованных шкурах громко заголосили. Забегали чумазые дети. Какой-то сгрубленный старик полез ко всем целоваться, сунулся был к Дирру, но и два разглядел золотистое лицо, разорался как старый мерен на буйне. Дикори тут же окружили его. Бррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Каждый норовил пощупать лицо, руки, волосы. Особо шустрые пытались оторвать хотя бы кусочек от шерстяной рубахи. Вдавки чьи-то проворные руки и двое не стянули с левой ноги сапог. Декори неприминно разорвали боевую начисть. К счастью, вмешался надсмотрщик. Декори громко загоготал и отогнал любопытных соплеменников. С торжественным видом надсмотрщик дотащил Дрижа до центра деревни. У возле большого очага он наконец-то позволил опуститься на утоптанную землю. Толпа дикарей существенно поредела, но несколько человек по-прежнему пялились на него. Только подойти ближе, хвала великому, не решились. Надсмотрщик с важным видом, будто он единственный на всю округу, благородно и бдительно следил за соплеменниками. О том, что будет дальше, не малейшего представления. Час шел за часом. Гиппола почти коснулась ярким диском горизонта, а он по-прежнему сидел на земле со связанными руками возле большого очага. Любопытные дикари идти разошлись, остался один надсмотрщик. Пока они ждали, к надсмотрщику у несколько раз подбегала молодая дикарка. Женщина принесла большой черный кувшин и что-то завернутое в широкие листья лапуха. Дикарь угрнул женщину и с наслаждением выпил половину кувшина. Запах жареного мяса ударил в ноздри, а желудок вопреки настроению заурчал, когда надсмотрщик развернул лист лапуха. Увы, тогда дрежу не досталось ни кусочка. С первыми сумерками на площади появился Главарь. Надсмотрщик подскочил к нему и о чем-то живленно загоготал. Главарь внимательно выслушал приспешника и что-то сказал в ответ. Слова главного обрадовали надсмотрщика. Дикарижестам велел подняться и следовать за ним. Недалеко от деревенской ограды из поваленных деревьев, рядом с низеньким домиком с большим навесом, несколько дикариев влеченных копали большую яму. При виде главного люди бросили работу и вылезли наружу. Дриру наконец-то развязали руки, затекшие кисти отозвались нестерпимым жжением. Только ему не дали опомниться и столкнули в свежевыкопанную яму. Он упал прямо на руки и взывал от страшной боли. Что еще за пытку придумали декари? Дрир с остервенением принялся растирать руки. Неужели закопают? Но нет, его не закопали. Вместо этого яму накрыли двумя рядами грубо обтесанных брёвен. На следующий день с рассветом декари сорудили над ямой большой шатер. Будущее несколько прояснилось. Пока он нужен дикарям живой. С момента пленения его продержали без еды и почти без воды более двух дней. Только пару раз за время путешествия до поляны с каменным идолом и по деревне дикарей надсмотрщик дал ему немного воды. Кажется, будто пустой желудок обмотался вокруг хребта. Андрюш кричал, махал руками, но так ничего и не добился. Только на утро после первой ночи заключения, сквозь узкие просветы бревенчатой решетки, ему просунули несколько старых шкур, спустили кувшин с прохладной невероятно вкусной водой и бросили большой кусок великолепного копченого мяса. Так развеялся еще один страх. Смерть от голода ему не грозит. Но все равно только великий Создатель ведает, что у дикарей на уме. Яма, в которой Дриру суждено провести остаток жизни, удобствами не отличается. Стенки выкопаны под небольшим углом и обложены толстым слоем дерна. Зеленая трава быстро засохла. Ковер из ломких стебельков топорщился колючей щеткой. Сверху яма прикрыта двумя накатами. Верхний слой из четырех толстых бревен прижимает нижний из более тонких молодых березок. Капелька темно-желтой смолы застыла крошечным шариком на опущенной вниз веточке. В первую же ночь Дрири измерил жизненное пространство — четыре на четыре шага. Вполне достаточно для основного существования можно вытянуться в полный рост, а вот встать не получится. От пола до решетки не будет и полутора метров. Уже самостоятельно прямо руками Дриж выкопал узкую глубокую ямку под отхожее место, чтобы шкуры не валялись на голом полу, соорудил небольшое возвышение у противоположной стены. Так, предоставленный сам себе, Дриж просидел в яме четыре дня. Утром и вечером один из надсмотрщиков спускал в яму все тот же кувшин с водой и что-нибудь покушать: мясо, реже рыба, иногда какие-то корешки, грибы или орехи. Утро пятого дня началось не совсем обычно. Ночных надсмотрщиков давно сменила незнакомая пара молодых дикарей, только традиционного кувшина с водой и куска мяса так и не последовала. Как ни в чем не бывало, молодые декори глянули на него сверху вниз и уселись возле костра. Голод и жажда взяли за горло. Дрир недовольно заерзал на старых шкурах. Неужели они его забыли? А какая разница? Кричать и требовать бесполезно. Его просто не поймут. Прошло утро, наступил день. Пятно света из дырки в потолке спустилось по закопченному своду и скрылось за пределами края ямы. Равнодушные надсмотрщики несколько раз заглядывали к нему, но поесть так и не дали. Наконец в полдень шалаш вошел вожак Дикарей. Пусть из ямы не видно, кого черт принес, но не узнать говорящего невозможно. Так спокойно, так властно и так решительно говорить умеет только он. Сверху посыпались песок и сухие комочки земли. Вожак Дикарей вступил на бревенчатую решетку. Широкая дощечка легла поверх толстых бревен. Вожак уселся на импровизированную скамейку. Дриж даже не пошевелился. Вожак пристально глянул сверху вниз, ткнул себя пальцем в грудь и громко, тщательно проговаривая каждый звук, произнес "Сайян". Потом повторил еще раз "Сайян". Вожак выразительно ткнул пальцем в его сторону и что-то прогоготал. Дриж никак не отреагировал на словесное изъявление Дикаря и не стал отвечать на вполне очевидный вопрос. Молчание ничуть не смутило Дикаря. Из-за края ямы Вожак вытащил тот самый кувшин с водой. Слегка изогнутый носик наклонился. Вода. Дриж приподнялся на облезлой шкуре, ослепительная струйка чистейшей воды полилась сквозь решетку. Большие призрачные капли падают на пол, оставляют после себя темные пятна. Господи, как же хочется пить! Но едва Дриж протянул подзвеняющую струйку руку, как Вожак тут же убрал кувшин. Последняя капля соскользнула с толстого бревна и упала на сухую ладонь. Вожак вновь ткнул себя пальцем в грудь и громко произнес: "Сайян!" Саян. Дриер не стал дожидаться вопроса, а громко крикнул в ответ: "Дриер, меня зовут Дриер, чёртова морда, дай мне воды!" Дриер повторил вожак: "Да, Дриер, Дриер, Дриер." Вожак улыбнулся и снова протянул руку за край ямы. Дриер едва успел поймать кувшин с водой. Обворожительная влага растеклась по сухому языку и смазала горло. Господи, как вкусно! Но мало. Буквально через пару глотков кувшин иссяк. Еще Дрир потянул пустой кувшин. Вожак удовлетворенно кивнул, и кончиками пальцев подцепил пустой кувшин. Когда он пристал с импровизированной скамейки, то... Дрир от удивления протер глаза. Нет, не показалось. На коленях вожака и в самом деле широкая дощечка, а на ней прямоугольный лист березовой коры с короткой записью у верхнего края. Быть того не может. Дрир бухнулся на пятую точку. Непримитивные рисунки животных, рыбы или растений, а самое настоящие буквы, округлые и прямые с завитушками и черточками. Великий Создатель, уважаю людей, владеет искусством письма. Дрир тряхнул головой и рот щелчком захлопнулся. В его родной деревне никто не умеет писать и читать, никто, только благородный Девига умеет. При великий Создатель, очумело выдохнул Дрир. Если приглядеться, и как только раньше не заметил, лицо вожака дикарей гладкое, тщательно выбритое, ровный загар покрывает не только лоб, но и щеки с подбородком. Да, руки как у крестьянина, но на удивление чистые, ногти не обгрызены, а аккуратно подстрижены. Куртка из голчей шкуры шита тонкими почти невидимыми стежками. В руке вожак держит самую настоящую палочку для письма с изящным золотым наконечником. Маленькая квадратная чернильница стоит рядом на толстом бревне. Благородный, только я сумел прошептать Дрир. Себя и только себя Менги считают цивилизованным народом. На людей смотрят как на диких животных, которые умеют говорить и носить шкуры других диких животных. Невероятные открытия, особенно лист березовой коры, палочка для письма и чернильницы, разом перевернули миропонимание Дрира. Оказывается, среди людей тоже есть благородные. Этот Саян самый настоящий благородный, и как только сразу не догадался. Дриж протер глаза. Теперь понятно, почему остальные декари подчиняются Саяну без малейшего писка. Теперь понятно, зачем он пришел сегодня и спросил, как его зовут. Витус Саян хочет выучить из Сари. Только настоящему благородному под силу такая задача. Бунт и прочие попытки досадить благородному остались в прошлом. Теперь Дриж старательно отвечает на вопросы Витуса Саяна. Благородный то показывал ножи, камни, ложки, миски и прочие предметы, то делал схематические рисунки углем на широкой дощечке. До позднего вечера Витус Саян все спрашивал и спрашивал, как звучат на Иссаре те или иные слова. Лишь когда сквозь дыру в потолке в шалаш заглянули звезды, Витус Саян наконец произнес «Дриж спать ночь, Саян ходить день». «До завтра, Витус», — Дриж с почтением склонил голову. Витовт Саян поражает быстротой в познании благородного эссари, но и гоняет каждый день до полного изнеможения. Спустя всего неделю благородный научился более-менее внятно говорить, а через месяц продвинулся настолько, что научился обходиться без каких-либо предметов, рисунков или жестов. Едва языковая барьер остался позади, как Витовт Саян буквально утопил Дрира в море вопросов. Его интересовало буквально все. Все, начиная с того, как Дрю впервые поцеловал девушку, и до тонкостей выращивания картошки, ячменя и ловли рыбы, благородный старательно записывает ответы и по десять раз спрашивает об одном и том же, все с новыми и новыми уточняющими вопросами. От столь бойких расспросов устаешь неимоверно. Но грех жаловаться, жизнь в тюремной яме скучная и однообразна. День без беседы с Витусом Саяном тянется невыносимо долго. Честно говоря, столь пристальное внимание со стороны благородного весьма и весьма альстит дриру. Другой приятной неожиданностью стала более хорошая кормежка. На завтрак и ужин тюремщики все чаще и чаще приносят густой наваристый суп из свежего мяса с листьями крапивы и щавеля, компот из дисных ягод, а как-то раз Витус Саян лично принес горшочек дикого меда. Витус Саян долго и самым тщательным образом расспрашивает Дрира о жизни, однако категорически отказывается говорить что-либо о себе. За несколько месяцев в плене Дриру знало о людях чуть больше, чем знал перед отправлением в поход с Витусом Девигой. Попытки вызвать у Ремсика на разговор провалились. Никто более из людей не желает учить благородные из сары. О том, что творится за пределами Шалаша, Дрир не имеет ни малейшего представления. Лишь раз Витус Саян пришел с каким-то дикарем в чудной накидке из птичьих перьев. Время идет, дни складываются в недели, недели и в месяцы. Постепенно беседы с Витусом Саяном становятся все короче и короче. Все чаще и чаще наступают дни, когда Дрира никто не тревожит. Все так же сквозь прутья решетки-надсмотрщики протягивают еду и кувшин с водой. Все так же упорно игнорируют в остальное время. После пятидневного отсутствия Витуса Саяна Дрира охватило смутное беспокойство. Лежа на старых шкурах, он начал с тревогой вслушиваться в звуки извне. Появление новых людей в непривычное время начало вызывать приступы паники. Пусть оснований для тревоги нет, но Дрира начал бояться наступления каждого нового дня, каждого нового рассвета.